Глава тринадцатая. От Леночки калерия выходила в состоянии глубокой задумчивости. Нет, за чаепитием ей не рассказали ни особых секретов, ни тайн государственных. Все уж Леночка место свое ценила, да и вовсе не была так глупа, как говорили некоторые. Но тело имелось. И наряд вызывали. А потом еще экспертов, на которых нужно в бухгалтерию подать список, чтобы премию им выписали за работу внеурочное. Стало быть, не дежурных привезли, но лучших. Тело? Тело перевезли в городской морг. А вот в сводки происшествие не попало, ибо смерть оказалась напрочь естественную. И это тоже казалось подозрительным. Если естественное, то зачем эксперты? Стасечка вон. Точнее, Аваленский Станислав Станиславович, который дожил до почтенных 67 лет, сохранил не только юношеский задор, но и юношеский же облик, и от того предпочитал именоваться Стасечкой и никак иначе. К нему коलेरिया тоже заглянет, но завтра. Однако зачем Стасечка и как с ним Да ещё с этим телом связан высокий гость из самой-то Москвы явившийся, да не простой, а при погонах генеральских. И главное, что сам-то тоже при погонах и при связях, а всё одно рядом с гостем этим теряется совершенно. Леночка и не помнит, чтобы он когда-то ещё таким растерянным был. А гость ей не по нраву пришёлся. Неправильный он, не хороший. А чем Леночка и сама не понимала, и злилась от этого непонимания, и потому разговор весь, чье эпитие, скомканным вышло. Пускай. На сегодня имелось у калерии неоконченное дело, которое к разговору с Леночкой и подозрительному покойнику, для мира несуществовавшему то ли по естественным причинам оставления жизни, как писано было в протоколе, то ли по соображениям государственной важности — отношения не имело. Стало быть, Калерия поправила форму. Следовало признать, что ведёт она себя неразумно, что никто-то не просил её вмешиваться, и более того, может быть, что вмешательство её лишь навредит, причём скорее всего самой Калерии, но что поделать? С юных лет отличалась она невероятнейшим упрямством, которое когда-то и привело её романтичную и, как ей казалось, глубоко влюблённую на призывной пункт. Калерия наскоро переплела растрепавшуюся косу. Всё ведь из-за Васьки, который сперва жениться обещался, а потом на войну сбежал. И она за ним, ибо жизнь себе без Васьки не представляла, а вдвоём они бы поганных осверов точно повели бы. Калерия стёрла остатки помады, убрала неестественный румянец, и в танкисте она сама напросилась, чтобы поближе к любимому, который отписался матушке, что тоже в танковое пошёл. Поганец. Накинув куртку, Калерия вышла из кабинета и дверь за собой прикрыла. "Я по вызову", сказала она, сунув дежурному поднос с жалобу. Пока и вправду этот придурок кого не поднял. Любовь у неё не прошла ни после первого боя, ни после второго. Прошла она чуть позже, когда маменька отписала, что Васька был демобилизован после ранения и, вернувшись в родное село, первым делом свадьбу сыграл с Валентиной, которая председателя колхоза единственная дочь. Вот тогда-то глаза и открылись. Жалобу, сложивший лист в четверо, Калерия спрятала за пазуху и вздохнула. Ано, конечно, и хорошо всё повернулось. Повезло. Не раз ей повезло, но глядишь, не выбрала она ещё от жизни всё своё везение. И тут что-то подсказывало, что прогуляться следует. Идти было недалеко. Две остановки на троллейбусе до да напрямки через старый парк, который с каждым годом всё более дичал. Давно уж затянулись раны и котлованы от взрывов, оставшиеся, проросли зеленью. В одном пробился ручеёк, и теперь посерёд парка прорезалось то ли болото, то ли мелкое озёрцо, которое не пересыхало даже в летнюю жару. Затопло дело несчётные рои комарья. И ныне-то не утихли, окружили калерию плотным облаком, зазвенели, заглушая вялые птичьи чириканья. Парк, отделяя от города грязноватую речушку, закончился быстро. вывел к набережной с ее темными покосившимися домишками, стоявшими столь тесно, что одни заглядывали в окна другим. Порой между домишками поднимались заборчики, собранные наспех и явно из того, что попало под руку. Тут пахло рекой и гнилью. Сохла перевернутая лодка, похожая на огромную рыбину. Подлю лодки развели костерок мальчишки, проводившие калерию не по-детски серьезными взглядами. «Патроны в костер не кидать», — сказала она строго. «А то мы не знаем, а», — с вызовом ответил старший. «Чай не дурноватые». С этим Калерия могла бы и поспорить, но посчитала, что профилактическая работа проведена. Патроны у мальчишек наверняка имелись, куда ж без них. Однако не гонятся же за этой вот шпаной по всей кузянке». Дом злостного нарушителя общественного покоя и спиритуалиста-самоучки, почетного члена Общества немагического спиритуализма имени Розы Лексембург, а в миру тишайшего слесаря пятого разряда Мишанька Осляпкина, среди крестных домов выделялся какой-то неправдоподобной аккуратностью, вызывавшей у соседей острые приступы зависти и вынуждавшей в этой самой аккуратности искать косвенные признаки осляпкинской инаковости». той самой, которой все непременно должны заинтересоваться особые органы. Но то ли доносы были неубедительны, то ли, как Калерия подозревала, особым органом не было дела до да, ослябкинских резных ставинок и горбатого крылечка, украшенного цветами, что было совершенно непатриотично и не соответствовало текущей политической ситуации. Как бы там ни было, Мишаньку задержали лишь единожды, и то по причине пьянства вовсе уж неумеренного и сна в общественном месте. «Явились!» Из-за заборчика, тоже резного и цветами же расписанного, выглянула женщина внушительных габаритов. В руках она держала алюминиевый таз из бельем, шею ее причудливым ожерельем обвивала веревка с крупными деревянными прищепками — На тазом и гражданка Ослябкиной поднимался пар. Я так и знала, что до этого дойдёт. Совсем это дыр от мне нервы вымотал, а говорила я маменьке, что не будет с него толк-то. Тас примостился на стульчик, а Ослябкина подхватила скрученный гусеничкой халат, ловко встряхнула его и закинула на верёвку, тут же прихвативши парой прищепок. А она мне: "Не пьёт и не бьёт, положительный". Она поджала накрашенные темно-вишневого колера помадой губы. «А что ж на? Мишанька!» Громовой ее голос заставил очнуться собачонку, мирно дремавшую подле узорчатой будочки, спугнул пару ворон и соседку, что делала вид, будто вовсе даже не подслушивает, а просто сгорбилась подле забора, травку там разглядывая. «А надо, чтобы Билл?» уточнила Калерия, которая давно уже поняла, что в целом люди существа до крайности сложные и нелогичные. Взять того же Ваську. В любви клялся, жениться обещался, а сам на другой. И ладно бы на том всё и закончилось. Вздумал же после ещё Калерию попрекать, что она за ингара пошла, любовь их предавши. И выходило, что ему жениться так можно, а Калерии до конца своей жизни по любви страдать надобно. «А как иначе?» Начерненные брови грозно сошлись над переносицей. «Мишка!» Она подхватила очередную гусеничку, которая распрямилась в простыночку с вышитым краем, и, горестно вздохнув, пожаловалась. «Я ж чего только не делала, и пилила, и попрекала, и похмеляться не давала, а он только смотрит своими глазищами, да лепечет непонятное, что «люблю!» «Мне уж и перед людьми стыдно-то. Вон, сами погляньте, у Маньки фонарь такой, что глаз не видит. Галька вечно за ребра держится, а я одна, как дура, с цветами!» «И чем плохо цветы?» «Ничем!» — потупилась Осляпкина, развешивая белье. Двигалась она, несмотря на немалые объемы свои, легко и грациозно. «Но это же не серьезно!» «А вы говорить пробовали?» Странная картина чужого семейного счастья никак не желала уложиться в голове, а Сляпкина рукой махнула. Пробовала. Он только и лепечет, что никак невозможно. Вот уйду. Это она произнесла с той решительностью, что выдавала немалые сердечные муки. Люблю его негодящего только всё одну. Уйду. Мишанька, Этот крик заставил собаку вяло бряхнуть, вороны перебрались на крышу домишки, устроившись за резным коньком, а соседка на всякий случай от забора попятилась, но подслушивать не перестала. Там он опять чего-то мастерит. Не думайте, он хороший мужик, рукастый, по маменьке моей очень горюет. Да и я сама-то, она у меня, знаете, какая была, вот тут всех держала. Ослябкина продемонстрировала кулак, и Калерия подумала, что если пошла она в маменьку, то не удивительно. В этом кулаке не то, что семью, всю улицу держать можно. Мишенька Ослябкин обнаружился на веранде, которую сам и сложил из красного кирпича, а после определил подмастерскую. Сидел он на табуреточке, столь очаровательный и аккуратный, что Калерии немедля захотелось себе такую же. Можно даже эту самую, и еще к ней парочку. Хотя куда ставить-то? На общую кухню? В комнатушке-то не развернуться?» И Калерия мысленно велела себе успокоиться. Чужак в квартире ненадолго, и если помочь ему, то, глядишь, и вопрос их с расширением решится положительно. Но сперва... «Здравствуйте», — сказал Мишанька, неловко подымаясь. Сам он был невысоким, пухловатым и лопоухим, с милой улысинкой и виноватым каким-то совсем уж детским взглядом. «Вы по поводу жалобы, да? Я ничего не нарушаю. Я действовал на своей жилплощади согласно инструкции клуба, а там говорится...» «Зачем вам это?» — поинтересовалась Калерия, оглядываясь. На веранде было тесно. С одной стороны стену подпирали деревянные чурбачки разной толщины и ширины, с другой ровными штабелёчками возвышались доски. На столе виднелись заготовки, рядом разложенный с немалой аккуратностью лежал инструмент, пахло деревом и самой малость краской. Я слышала, что покойная гражданка Родзиловская отличалась не самым миролюбивым характером, и вам от неё доставалось Мишанька пожал плечами. Так по-родственному, сказал он и вновь же прозвучало жалока, виновата. Она на самом деле добрая была, и Олечка тоже добрая, только не ладится. Ага. Он опустился на табуреточку и сгорбился. Уйдёт она от меня. Сказано это было с такой обречённостью, что сердце Калерии болезненно сжалось. А, а ведь у меня красавица, видная. Все-то на неё заглядываются, а я что? А вы, мастер, какого поискать? Да это да, ну, толку-то. Он махнул рукой. Она и идти-то за меня не хотела, маменька её заставила. А теперь-то точно уйдёт. Не уйдёт. заверила Калерия, в голове которой складывался совершенно безумный, но надо сказать, соответствующий обстановке план. А да присаживайтесь куда-нибудь. Он махнул рукой. Не бойтесь, они крепкие. Я вот думаю, ей лучше духов купить или конфет? Аглоблю, присоветовала Калерия. Какую? Такую, чтоб побольше. Но Понимаете, Михаил Егорович, ваша супруга женщина страстная. Это да. Печаль в полупрозрачных очах стала совсем уж печальная. Вот ей и требуется страсти вокруг, чтоб как в театре. Поиграете слегка и будет вам семейное счастье. Думаете? Уверенно. Калерия скрестила за спиной пальцы и была совершенно не была уверена, но очень надеялась, что совет этот не приведёт к росту преступности на отдельно взятом участке. Представьте, что это такая пьеса для соседей. Мишанька задумался, и очочки съехали на самый кончик круглого его носа. А со спиритизмом вы это бросьте, небезопасное занятие. У меня стандартно защитный артефакт имеется, замкнутовое контура с локализацией поля, отмахнулся он. Я технику безопасности соблюдаю. И это замечательно, но, понимаете, призраки, они ж как люди, одни слабее, другие сильнее. Ваша покойная тёща, уж простите, была таким человеком, с которым и мужики спорить опасались. Думаете, если вдруг решит отозваться, то стандартный контур её удержит? Вот эта мысль о Сляпкину в голову не приходила. Он губу прикусил. А если вдруг явится? Если выйдет за пределы защитного круга, то там и до воплощения один шаг. Оно вам надо потом объяснительные писать. Дождать, пока заявка до штатного экзерциста подойдёт. У них, между прочим, всё до Нового года расписано. А поверьте моему опыту, жить в одном доме с воплощённым духом удовольствие ниже среднего. А Сляпкин поверил и поглядел даже с таким уважением. Значит, тёщу не вызывать? Лучше никого не вызывать. Ну я ж в кружке, я обещался, мы вот показательные выступления готовим, смотр будет к годовщине революции. Так, да, ладно. Калерия, как никто другой, понимала важность и смотра, и годовщины. Ну вы уж кого-нибудь, не знаю, из народных героев или революционеров там вызовите, чтоб согласно тематике мероприятия. Всё одно не отзовётся. Мероприятий много, спиритуалистов и того больше, и каждому все непременно товарища Ленина подавай. или его верных соратников, которые между прочим, с миром покоятся, желают. Так что пускай себе. А скажите, Калерия подобралась к делу. Тут пишут, что вызываете вы в основном по ночам. Так? Да. И всегда в доме? Мишанька потупился. Врать он не умел и не любил. Олечке вставать рано иногда, всего пару раз. А вот третьего дня Кали редкокнула пальцем в травной календарь, который висел на специальной доске в виде махонького домика. Скажите, не случилось ли вам сделать попытку? Случилось, признался Мишанька. И даже почти вышло. Я не тут, не во дворе. Я ж понимаю, на пустырь пошёл, там, где раньше Баланский дом стоял. Но дом сгорел в войну. а отстраивать то ли наследников не нашлось, то ли предложили ему иное решение жилищного вопроса, но пустырь остался. И Калерия согласилась, что расположен он был удачно в том числе для спиритуалистических задач. И вот я по инструкции всё делал. Он вскочил и появился в движениях Мишенкиных не свойственная ему прежде суетливость. Погодите, вот Он вытащил откуда-то из-под стола княженцию в серой обложке, которую и сунул в руки калерии. На обложке виднелась пара синих печатей, круглая, библиотечная и квадратная, от цензурного комитета. А стало быть, содержимое онной книги было признано безопасным. «Седьмая страница», — подсказал Мишанька. И закладочка имелась, деревянная, вырезанная столь тонко, что казалась кружевною, Её Калирея и залюбовалась. После моргнула и строго велела себе не отвлекаться от профилактической работы с контингентом. Я ей круг начертил мелом. Мишанька, неспособный смириться со своей неудачей, школьным, тем, который за 3 копейки. Калирея кивнула. И полынь разложил. Точно полынь. А то я же в ботаническом кружке числись, у меня и определителей имеется. Калерия взмахом руки остановила попытку сунуть ей ещё и определитель, бережно обёрнутый газетной бумагой. В отличие от краткого справочника спиритуалиста, адаптированного для крестьянско-рабочих нужд, рикомый определитель имел немалые размеры, да и толщина его внушала уважение. Так что она, полы необыкновенная, собрана по правилам на кладбище на растущую луну, Мишанька прижал определитель к груди, И паганки я самые крупные выбрал. Мне для покойной тёщи ничего не жалко. Сказано это было весьма даже искренне. И что случилось? Калерия прочла краткое описание ритуала и с трудом удержалась, чтобы не хмыкнуть. Теперь понятно, отчего эту книгу сделали доступной. Да на подобную схему и неупокоенная душа не заглянет, не говоря уже о тёще покойной. Понимаете? Я ещё недавно только занялся, не освоил всех тонкостей. С медитациями плохо выходит. Вот наш мастер цеха, он отлично умеет медитировать. Говорит, что после медитации толковый, и похмеляться нужды нет. А у меня одного раза заснул даже. Ну, усталый был после ночной, и вот не выходит энергию сконцентрировать. Как и мысленный посыл создать? Я даже фотографию с собой беру. Вот Он вытащил из нагрудного кармана снимок округлой женщины, на лице которой застыло выражение той мрачной обречённости и готовности противостоять всему миру, что не оставляло и тени сомнений. Характером покойная обладала на редкость тяжёлым для сосредоточенности и лучшей визуализации, но обычно вот никак. Ещё бы. Хотя с этим-то старанием Будь у осляпки на хоть капля дара, последствия могли быть куда печальней и для покойницы, и для ныне живущих. Надо будет всё-таки составить доклад с рекомендациями. Пусть уж хоть спиритуалистическая наука ныне в моде, занимаются ею в строго определённых местах до да подприсмотром. А тут вот чувствую, что дрогнул эфир. подался, как в рекомендациях пишут, и готовность к ответу я ощутил. Свечи вот загорелись. Свечи рекомендовали использовать обыкновенные восковые из хозяйственного магазина, предварительно расписавшие их рунными символами согласно трафарету. И главное, так ровненько, глаза Мишаньки заблестели. Я и подумал, что получилось, что дозвался такие, мне же немного нужно было, только совета спросить хотел. «И как?» «Не она это была», — Мишанька махнул рукой. «Мужик какой-то». «Какой?» Калерия подобралась. Кажется, нынешний визит обещал быть куда более успешным, чем она могла бы предположить. «А я откуда знаю?» «Может, представился?» «Ага», — Мишанька погладил фотографию и убрал ее в нагрудный карман. «Сказал, что Тимофеем звать. Понять не мог, как очутился и что вообще». «То есть вы говорили. И, стало быть, ритуал сработал, что было практически невозможно. Или надо будет прогуляться к усадьбе. Старое место, а стало быть, непростое». «Да так», — Мишенька слегка смутился. «Я ж в первый раз кого вызвал». «Скорее привлёк. И не столько полынью своей, которая была, несомненно, правильно собрана и высушена должным образом». Однако к магическим ритуалам отношений имела весьма опосредованное. Он всё поверить не мог, что помер. С недавно приставвшимися. Подобные чувства происходят особенно, если смерть носила характер неожиданный, и душа не успевала усвоиться с мыслью, что тело придётся покинуть. Ещё, ещё говорил, что его обманули. Кто? Баба. Мишанька слегка покраснел. «Ругался крепко, я иных слов и от бригадира не слыхал, а он у нас мужчина очень с фантазией». «А помимо?» «Так, пока приставился, пока разобрались, тут круг тает стал, и петухи закричали, звягинские, она их давно держит, они-то обычно не шумные, а тут вдруг орать принялись, что оглашенные, он только добавил, что камни ей не найти». «Какого камня?» Калире даже вперёд подалась. А вот о Сляпкин лишь руками развёл, извиняясь, что спиритуалист из него вышел негодный. Что ж, если раз душа откликнулась, то и второе её призовут. Там и расспросят, что за камень и где именно его искать надобно. Эта мысль успокоила. Вот что. сказала Калерия, возвращая справочник с закладкой, хотя имелось подглаватое желание изъять и то, и другое. Справочник из-за явной его вредности для трудящегося класса, который по ночам не спит, а ритуалы сомнительного свойства устраивает, изводя при этом популяции полыни в округе, а закладку так, для души. О том, что произошло, прошу вас не распространяться. Так я ж совсем не распространяться, жене и той не рассказывайте. Понятно? Мишанька кивнул и пожаловался. Она меня и слушать не станет. Это сейчас не станет, Калерия книгу положила. А потом, может, очень даже станет. Только сделайте, как мы с вами договаривались. Место? Нет. место она сама найдёт, а там и осмотрится, и придумает, как это дело в докладе отразить, чтобы оно правильно выглядело. Мишанько вздохнул. Не смогу я, пожаловался он, и плечи его опустились, и голова поникла, и лысенко заблестела. Сможете, Калерия положила руку на плечо. Ради жены, ради семьи, поверьте, ваша покойная тёща вас бы одобрила. — Думаете? — Знаю. И ее уверенность передала Ася Сляпкину. — И прямо сейчас, да? — в глазах его появилась решимость. Он отряхнул стружку, пошевелил руками, огляделся, пытаясь понять, что из окружающего его инструмента подойдет для затеи. Гражданка Осляпкина меж тем с бельем разобралась, и ныне на зябком осеннем ветерке слабо колыхались что панталоны, что цветастые ночные рубашки. Шевелились простыночки, и лишь рейтузы с начесом норовились ползти с веревки. Сама же Осляпкина сменила домашний халат на платье ярко-бирюзового колера, украшенной несколькими рядами оборок. На массивной груди поблескивали пуговки. Высветленные волосы она завела и уложила хитрою рогулькой, из-за которой голова ее приобрела вид несуразно большой. — И куда это ты собралась? — со вздохом поинтересовался Мишанька. — А тебе какое дело? — с вызовом ответила Осляпкина, упирая руки в боки. — Командовать вздумал! Мишанька подошел к забору и, примирившись, ухватился за штакетину. Гулять стало быть, и жгубы намолевала. Голос его чуть дрогнул, но, кажется, супруга этого не заметила, лишь хлопнули тяжёлые ресницы, рассыпая чёрную пыльцу туши. Муж не кормленный, а на гулять? От голоса этого, оказавшегося неожиданно густым, калыхнулись макушки деревьев, а вороны поднялись выше. но совсем улетать не стали. Застыли, раззявив клювы, дивясь э таким вдруг переменам. Люди добрые, нерешительно начала Сляпкина. Спасите. Я тебе покажу гулять. Штакетина в Мишанькиных руках описала полукруг и замерла у нока Сляпкиной. Та часто заморгала, не способная поверить это кому своему счастью. А отможе же Вова и гулять. Ой, мамочки, и мамочка твоя. Калеря тихонько отступила, оказавшись возле забора. Гоняет, деловито поинтересовалась соседка, которая всё ж спину распрямила, пусть и держась за неё обеими руками. Ишь ты, хорошо гоняет. Спасите! донёсся радостный крик. Спасите, помогите! Убивают! Стала быть всё-таки любит. Вывод был странным, но спорить Калерия не стала.